Глава 38. Алексис. «Хрена с два на его стороне!» Дейзи хлопнула по письму. «Он не глава этого города. Глава его отец. А его отцу на нас наплевать. Мы подадим заявку, а если он сунет в нее свой большой нос, то мы подадим апелляцию. В худшем случае запустим компы создадим фейковый профиль. Мы его обойдем!» В дверь постучали. Я посмотрела на парочку. «Слышали это, ребята?» «Да, это реальный стук», — ответил Мордекай. Я тяжело поднялась, вдруг ощутив себя слишком измотанной. Я устала от постоянных пинков. Устала от того, что Киран так легко добивается своего. Устала от этой жизни. «Тот ушел, а его место занял этот», — сообщил Фрэнк, стоящий за спиной одного из приспешников Кирана. Парня с волнистыми каштановыми волосами, пронзительными серыми глазами и загорелым лицом излучающим откровенную враждебность. «Не позволяйте этому пиджаку одурачить вас! Он такой же, как те черные комбинезоны!» «Спасибо, Фрэнк», — сказала я, разглядывая безупречный, сшитый на заказ костюмчик приспешника. И заметила в его прижатой к боку руке толстый конверт из оберточной бумаги. «Алексис Прайс», — произнес этот тип густым скрипучим голосом, мерзкий шпион — любезно ответила я. В обычный день под этим зверским, обещающим боль взглядом я бы, наверное, держала рот на замке. А сегодня — на кось выкуси. Не сказав больше ни слова, мужчина, сверля меня взглядом, протянул конверт. А когда я взяла послание, развернулся и зашагал к припаркованному вторым рядом перед моим домом бумеру. Взревел двигатель, и машина унеслась прочь. Как же мне не хочется узнавать, что там такое. Вздохнула я. Умеет ведь Киран выбирать время. Как будто он точно знает, когда меня пнуть побольнее. Я вспомнила о камерах, сделала пару шагов вперед и вскинула средний палец. «Ну-ну, леди, не подобает так делать!» упрекнул меня Фрэнк. «Давай докладывай, Фрэнк. Выясним, что происходит». Он стиснул побледневшие губы, видимо, сдерживаясь из последних сил. «Они бродили вокруг весь день!» Заговорил наконец он, подошел ко мне и повернулся, скрестив на груди руки и глядя на улицу. Когда я пришел сюда утром, один пялился в окно. В занавесках была щель. Но я отвесил ему хорошего пинка. Неужели? Я старалась не шевелить губами. Как-то неохота, чтобы соседи застали меня говорящей сама с собой. И что он сделал? Подпрыгнул и оглянулся. Фрэнк горделиво задрал нос. «Не знал, что во мне это еще есть». Наблюдатель, должно быть, ощутил внезапный ледяной укол, от которого у него волосы встали дыбом. Зная, кто я, он почти наверняка догадался, в чем дело. Что ж, такое любого привело бы в ярость. Я ухмыльнулась. «Продолжай в том же духе». «Да, мэм!» Франк отсалютовал мне таким манером, что сразу стало ясно, что он никогда не служил в армии. В дом я вернулась, размышляя, не выбросить ли мне конверт в мусорное ведро. Я даже открыла крышку и занесла письмо над бочком. И не решилась. В кухне громко звенела тишина. Дети явно знали, кто отправил мне это послание и что в нем. На первом листе обнаружилось короткое сообщение и маленькая карта с маршрутом. «Встретимся и поговорим. Киран». Бабочки запорхали у меня в животе. Конвертов оказалось два. Первый был из офиса Кирана Дарсуса. «Детали его предложения о работе», — тихо сказала я, просматривая письмо. Потом перевернула страницу и прочла описание того, что ему требуется. Простой процесс оказания помощи его матери при переходе был описан с огромным количеством ненужных подробностей. Кем-то, кто полагал, что разбирается в моей работе. И, конечно, не разбирался. «Императивный сеанс? Устройство духовной коммуникации?» «Зачем мне, черт побери, диктофон? Эти штуковины уловят одно слово из десяти. Приемник Spirit Box? О нет, они просто издеваются». Я продолжила листать. И у меня перехватило дыхание. И задрожали руки. Я молча передала страницу детям. «Что это?» — спросила Дейзи Мордыкая, выхватила у него листок и быстро пробежала глазами. «Охренеть!» «Не выражайся!» — просипела я. «А клад сто тысяч плюс дополнительные льготы!» Выпучив глаза, она уставилась на Мордыкая. «Как думаешь, что за льготы такие?» «Не знаю, может, завтраки. Некоторые компании кормят сотрудников пончиками». Мордыкай взял бумагу, начал читать — и глаза его вдруг застыли, а на лице появилось тоскливо-мечтательное выражение. Он увидел раздел пособий, охватывающий всю мою семью, включая подопечных без документов. Имена перечислены. Накопительный пенсионный счет, страховой полис, куда входила и стоматологическая помощь, а также все медицинские услуги, как магические, так и не магические Мардыкаю оплачивали бы сыворотку, он получил бы доступ к обычным осмотрам, а в ближайшем будущем и возможность полного исцеления. Мальчик сердито швырнул документ на стол. «Он пытается купить ее!» «Несомненно, но...» — Дейзи присвистнула. «Он считает, что она стоит дорого». «Потому что так и есть!» — Мордекай отвернулся к холодильнику. «Да, Морди, мы знаем, что она стоит больше, чем корзина золота и шоколада. Но раньше это знали только мы». Дэйзи придвинулась ближе к столу. «Опять-таки, она настоящий маг пятого уровня!» Она потянулась к своему блокноту. «Нужно выяснить, какова ценность таких, как она, на рынке труда. Может, он нас обсчитывает? Этот урод уже задолжал нам денег за паноптикум. Я не забыла. И будь я проклята, если он опять нас обдурит!» «А это мне, да?» — тихо спросил Мордекай, глядя на конверт, дрожащий в моих руках. Я не отводила взгляд от титульного листа. Не хотела, чтобы мальчик видел мой страх. В этом пакете ответ на вопрос, окончательно ли я испортила ему жизнь своей неспособностью обеспечить его лекарствами. Или надежда еще есть, но только если я добровольно отдамся в руки эгоистичному, властному полубогу, собирающемуся вступить в бой со своим смертоносным отцом. «Ну, похоже, придется мне взять эту честь на себя». Дейзи, которая, очевидно, все поняла по моему лицу, отложила блокнот и осторожно взяла конверт. Мордекай смотрел в окно, не замечая задернутой занавески. Дейзи глубоко вздохнула и перевернула титульный лист. «Читай вслух», — сказал Мордекай. «Это не имеет значения. Какой смысл ходить вокруг да около?» «Коррозионные агенты — 44%», — прочитала девочка и нахмурилась. Реактивность 72%. Она покачала головой и перевернула страницу. Потом еще одно И еще. Ага, вот, заключение. Она облегченно улыбнулась. Степень повреждения на грани критической, но... Улыбка ее сделалась шире. Вероятность... а Не могу это произнести, но для таких, как он, процедура окажется эффективной с вероятностью 92%. Возбужденно зыркнув на нас с мордекаем, она вернулась к выводу. «Если процедуру не проводить, вероятность того, что его состояние улучшится при условии постоянного медикаментозного лечения... Ну, тут расплывчато, ладно, но...» Она подчеркнула какую-то строчку ногтем. «Вероятность того, что его состояние останется стабильным при продолжении приема лекарств, большая». Она уронила страницу, так и лучась радостью. «С ним все в порядке!» Могло бы быть лучше, но пока у него есть сыворотка, он будет в норме. Боль скрутила мне сердце, на глаза навернулись слезы. Я отвернулась к кофеварке, чтобы дети не увидели. Только у меня нет работы, Дейзи. И теперь нет даже шоу уродов. Я не знаю, как заработать деньги. Что будет, когда лекарство у нас кончится? Не нужно нам это шоу уродов. Выведем твое выступление на улице. Дейзи схватила блокнот. «Должен же найтись такой темный переулок, в котором твоя магия запоет по-настоящему!» Ее энтузиазм был достоин восхищения. Но слезы все равно катились по моим щекам. Полная беспомощность охватила меня. Страх за будущее, горечь от того, через что приходится проходить Мордыкаю. Я могла бы покончить с этим. Могла бы все исправить. Что мне позолоченная клетка полубога если это спасет от жизни полной боли того, кого я люблю. «У нас есть еще другие препараты на продажу». Голос Дейзи звенел от решимости и уверенности. «Можешь поспрашивать в своем баре. Судя по твоим рассказам, тамошние посетители знают, где и как сбывать товар». Ручка царапала по бумаге. «Я все еще могу устроиться на работу к отцу Дэнни. Я себя не выдам, точно-точно. Так мы продержимся какое-то время». «Ты не согласишься на эту работу, Алексис», — мягко сказал Мордекай, перебив Дейзи. «Ни за что!» — тут же подхватила она, стукнув ручкой по бумаге. «Нет, серьезно. Сперва он пытается занести тебя в черный список, потом приносит это и ждет, что ты тут же припадешь к его ногам? Нет!» Она вновь начала писать. «Предлагаю забросать яйцами его машину. Ты вроде говорила, у него крутая тачка. Отлично, яйца испортят краску». «Каково преступление, таково и наказание». «Я не против», — кивнул Мордекай. Я глубоко вздохнула, не выпуская наружу бушующие внутри меня чувства. «Мы можем это сделать», — настаивала Дейзи. «Можем, я знаю». «Согласен», — Мордекай оторвался от созерцания раковины. «В следующем году мне исполнится шестнадцать, и я смогу получить разрешение на работу». Буду сам зарабатывать на лекарства или просто помогу со счетами. Нам хватит. Просто нужно продержаться еще год. «Да легко!» — заявила Дейзи. «Продумаем хорошенько идею с темным переулком, а потом просочимся в какое-нибудь новое шоу уродов. Слушайте, а как насчет...» Я рассмеялась сквозь слезы. «Какие же они несгибаемые, эти дети! Как они умеют выживать!» «Ладно», — я приняла решение. «Хорошо. Мы сделаем это вместе. Но...» Я быстро утерла лицо и повернулась к ним, выставив указательный палец. «Если у нас снова кончится сыворотка, я возьмусь за эту работу». «Не кончится!» — Дейзи ободряюще посмотрела на Мордекая. «Не кончится! Мы будем держать тебя в тонусе, пока не добудем ту процедуру. А мы ее добудем!» Я кивнула, чувствуя, как разбухает во мне решимость. И гнев. Этот назойливый козел-полубог думал, что может оказать на меня давление и получить то, что ему хочется. Думал, что у него получится сыграть на состоянии Мордекая. Но он не учел того, что у меня есть двое потрясающих детей, которые, почуяв, что я готова дать слабину, объединятся и буквально-таки воскресят меня. «Идею с яйцами отложим до поры», — сказала я. «Злость так рвалась из меня». Если жизнь подсовывает тебе лимоны, найди кого-нибудь, в кого их можно швырнуть. Даже если этот кто-то — полубог. «Что ты собираешься делать?» — спросила Дейзи. «Собираюсь объяснить полубогу, куда он может засунуть вот это». Я заскочила в свою комнату, схватила толстовку и направилась к двери. «Только на этот раз береги одежду!» — крикнула мне вслед Дейзи.